глава 58 Утром были уроки, поэтому Меркадье мог поехать только в середине дня и когда он вышел на восточном вокзале из вагона уже горели фонари. В париже было чудесно, куда лучше чем у них в городе. Да еще погода в конце октября стояла такая теплая совсем летняя. Приятно было ехать на империале Омнибуса между рядами мерцающих огней Страсбургского бульвара. После провинции все казалось удивительно праздничным, нарядным. Даже самые поганенькие парикмахерские, даже аптеки. Соколи копыты лошадей, грохотали колеса по мостовой, и под аккомпанемент этого шума перед глазами Пьера разворачивалась панорама иллюминации как на ярмарочном гулянии. Дома, татуированные огнями коммерческих реклам. В ярко освещенных кафе уже полно было народу. С империала все выглядело каким-то мишурным, театральным, прямо импрессионистская декорация, настоящий Моне. На Биржевой площади нашему путешественнику пришло большое желание сойти и побродить по городу, оттянув немного визит к Маклеру. Но из своеобразного чувства долга он машинально продолжал начать путь и вскоре очутился на лестницу дома Кастро, где в газовых рожках трепетало пламя и стояли в нишах статуи из темной бронзы. Дом строили в так называемом стиле директории. Лестницу вывели, как положено, в фонаре. Пьер поднялся на четвертый этаж, толкнул дверь. Служитель в синей униформе был новый, не знал его. Очень досадно было ждать приемной, но вдруг дверь кабинета творилась, и вышел Де Кастро уже в пальто, в цилиндре с портфелем под мышкой. Да Кастро ростом был не выше Пьера Меркадье. Одевался великолепно, сукно на костюме такого густого цвета, как будто только что вышло из красильного чана. Ботинки всегда начищены до зеркального блеска, даже как-то беспокойно на них смотреть. Усы черные, лоснистые, лицо смуглое, жгучий брюнет в опереточном духе. «Дорогой мой!» — воскликнул он, увидев Меркадье. «Мне страшно жаль, но я собрался уходить. Время позднее, у меня право уже голова не варит. Все цифры, цифры и вообще...» Он широко повел рукой, указывая на конторские столы, полки, зеленые папки, реестры в черных переплетах. «Но вы нарочно приехали в Париж? Хотели со мной поговорить? В таком случае я не могу с вами расстаться. Послушайте, дорогой...» «Вам надо что-то мне сообщить, так? Но почему бы вам не сделать этого в каком-нибудь кафе? А? Разрешите мне быть хозяином? Нет, нет, прошу вас. Вы доставите мне большое удовольствие. Мне вот только хочется поскорее удрать из конторы. А мы с вами так давно знакомы, что, думается, вполне можем зайти вместе в кафе. Что для нас светские условности... Он смеялся, сверкая белейшими зубами, самыми бразильскими, какие только можно себе представить. Неркадье согласился. Они спустились по лестнице. Куда же пойти? Конечно, не в те кафе, что около биржи. Стоит только подумать о них, голова разламывается. До бульваров недалеко. Пробрались сквозь толчью, царившую на улице Вивьен, какую-то необычайную в этот сумеречный час, и устроились на веранде в кафе Пуссе. Сколько же на бульваре народу прогуливаются бездельники, торопливо проходят куда-то спешащие люди, с минуту молча смотрели на этот людской поток, не дотрагиваясь до мутной влаги аперитивов от того, что они сидели за мраморным столиком кафе, и перед ними стояли рюмки, Оба как-то растерялись, не знали, как держаться в непривычных деловых отношениях. На улице разносчики выкрикивали название «Вечерних газет». Женщины ждали, чтоб им подали знак. Они были в коротеньких накидочках, с высоким воротником и длинных юбках, с шуршанием шелка, подметавших тротуар. За соседними столиками сидели бледные мужчины и смешливые девицы. И над всем этим нависло что-то тяжелое, гнетущее. Безликие лакеи в черных фраках с манишками, казалось, наблюдали за порядком. Было почти жарко. — Ах, мусимер-кадье, где со вздохом сказал Де Кастро, — иной раз просто голова кухнет. Хочется все бросить, заниматься чем угодно, только не биржей. Говорю себе, завтра же все брошу. Обязательно. А за ночь отойдешь, одумаешься. На утро ровно в девять, минут в минуту я уже в конторе. Машинально осматриваю, все ли в порядке, чисто ли убрано. И все начинается снова. Всякое ремесло отвратительно, иначе оно не было бы ремеслом, возразил Пьер. Посмотрел бы я на вас, как бы вы себя чувствовали на моем месте. В классе с двумя десятками озорных, бестолковых, косноязычных мальчишек. Что бы вы тогда запели? Ну, вы все-таки пользуетесь некоторой свободой, а я как в тюрьме. захватила и держит неумолимая машина. Все эти биржевые курсы, последние курсы, самые последние курсы, но они, к сожалению, никогда не бывают действительно последними. Любопытно. Сидя в кафе с биржевым маклером, Пьер чувствовал, что он делает нечто запретное. На всю жизнь людей сохраняется с детских лет склонность надувать строгих надзирателей. Но ведь он приехал в Париж не для вылазок в кафе с Де Кастро. Ему нужен был профессиональный совет этого низенького и смуглого щеголя. И Пьер заговорил о делах. «Ну да», — ответил Де Кастро, — Вы опять понесли убыток. Не слушайтесь моих советов. Что вам вздумало сыграть на понижение французских ценных бумаг? Право, я совсем не хочу считать вам мораль, но факты сами за себя говорят. Я и на повышение немало потерял. Конечно, конечно. Разрешите мне высказать свое мнение, Массейна Фадье. Пожалуйста. Послушайте. Мне бы не следовало этого говорить, ведь глупо идти вразрез со своими интересами. Но я все-таки скажу, бросьте играть на бирже. Искренне советую, бросьте играть на бирже. Вы постоянно проигрываете. Я ведь вижу, вы тратите свой капитал, ставите под угрозу свое будущее. Бросьте вы играть на бирже. Честно говорю, вы катитесь по наклонной плоскости. У вас еще остается некоторый достаток, а кроме того, вы получаете жалованье Подумайте о жене, о детях. Бросьте играть на бирже. Меркадье расхохотался. Смеялся он долго, деланным, раскатистым смехом, потом ответил с презрительной горечью. Дорогой Масьеде Кастро, можете сколько угодно читать мне мораль. Франция, жена, дети, жалование. Все это совершенно верно, и заметьте, что я очень хорошо помню, какие превосходные советы вы мне порой давали. Да-да, ведь мне случалось выигрывать на бирже. Но знаете ли, моральные ценности, которым вы взываете ради моего спасения, совершенно обесценены в моих глазах. Вот, например, я учитель, а в сущности мне навязали эту профессию в качестве ширмы, прикрывающей мое Кругленькое состояние. Да неужели вы думаете, что я стал бы тянуть лямку, будь учительство для меня единственным средством к существованию? А семья? Давайте-то обсудим это дело. В 25-30 в лет мужчина может быть совершенно искренне верит, что, женившись, он создаст себе семейный очаг, Но к чему эта иллюзия обязывает его 15 лет спустя, когда он уже в зрелом возрасте подвергнет пересмотру убогие нравственные правила, внушенные ему в детстве? Иметь принципы — это еще не все. Попробуйте-ка переносить следствие, вытекающие из них. Кстати сказать, ходячие идеи необычайно заразительны. Пример всему — ваше напоминание мне о Франции. Нет, дорогой мой, я уже не ребенок. А почему же мне нельзя напоминать вам о Франции? Да потому что сами вы не француз. Вы американец, бразилец или что-то в этом роде. И позвольте мне сказать, когда вы ратуете за Францию против французов, это невольно вызывает улыбку. Надеюсь, вы не обиделись? Нисколько. Я и сам нахожу это странным. Но разве я виноват, если французы вынуждают меня к этому? Вы, к сожалению, не единственный Только и слышишь, как французы бронят и поносят свою родину, сомневаются в ее силах, а иногда играют против нее. Нас, иностранцев, это удивляет. И, скажу откровенно, огорчает. В самом деле? Да вам-то что? По-вашему, нам от этого ни тепло, ни холодно. «Так вы думаете?» «По-вашему, нас ничуть не касается, не затрагивает, что там думают о Франции иные французы, для которых их родина очень мало значит?» «Не от ошибаетесь. Когда мы в своей стране, очень далекой стране, думали порой о Франции, может быть, мы видели ее в мечтах лучше, краше, чем она есть в действительности, может, создавали очень неверный ее образ». Но, представьте себе, Франция была для нас символом чего-то большого, очень высокого, очень чистого, благоуханного. Сложив пальцы щепоткой, Де Кастро поднес их к носу и понюхал, словно душистый цветок. Потом продолжал. «Вас это удивляет? А ведь таких людей, как я, очень много на белом свете. Таких, которые в молодости мечтали о вашей стране, Мусимер Тадье, и связывались с ней идеи, может быть, туманные, но благородные, очень благородные. Свобода, справедливость, слова затрепанные, но ведь самые драгоценные знамена те, которые обратились в лохмоте на полях сражений, не правда ли? Я, заметьте, прекрасно понимаю, что мои родственники, и для вас вроде как волосы в суки по вашей забавной французской поговорке. Да-да, я вижу. Но я только хочу сказать, что иностранцы, нисколько не меньше, чем иные французы, имеют право говорить о благе Франции. О, насчет этого, пожалуйста. Предоставляю вам все права. За 40 лет я столько наслышался о благе Франции, что не питаю особого желания сделать его своей монополией. Сперва была империя, и наших солдат погнали драться в Мексику и в Италию, кричали, что это необходимо для блага Франции. А что, спрашивается, оставила нам в наследство империя, кроме поражения 70-го года? Да и тут опять кричали, все позабудьте, все побоку, только бы сохранить для Франции Эльзаса Лотарингию. Верно? В конце концов, Эльзаса Лотариндию Франция потеряла, и мы чувствуем себя от этого нисколько не хуже. Неужели вы думаете, что французам было бы легче дышать, если прозовая краска, которой Франция обозначена на географических картах, опять окрасила бы отнятые у нас департаменты? И знаете, когда я слышу, как люди хвастаются нашими колониальными завоеваниями, «Меня тошнит. Колонии. Одних там убивают, а другие мрут от малярии. Вот вам колонии. Прикажете мне из-за Франции наизнанку, что ли, вывернуться? Это моя родина, только из всего. Я ее себе не выбирал, как не выбирал и цвет своих глаз. Разве можно обратить в святыню голубые или карие глаза?» «Бывает и так». А неужели вы не чувствуете, что Франция не просто страна, где вы случайно родились, а ваше отечество — единственное неповторимое? Странно, что я это чувствую, а вы нет». «Да, разумеется, странно. Вы, очевидно, лирик». «Не думаю. Но когда я чувствую, что те или иные действия французов роняют Францию в глазах всего мира, — Если бы вы знали, как я возмущаюсь. Вот, например, дело Дрейфуса. Последние слова, вероятно, вызваны были оглушительными криками газетчиков, вопивших на бульваре. Правда о деле Дрейфуса. Доказательство измены. Меркадье пожал плечами. Но это не страшно. Всегда были запутанные судебные дела. Всем это может повредить Францию. Как это чем? Послушайте, а эти нарочитые потемки, явное нежелание пролить свет, совершено беззаконие, правительство ему потакает, а правосудие, как говорится, дремлет. Обе палаты парламента молчат и ни единым словом не отзываются. Генеральный штаб выгораживает преступника. Во всем этом есть что-то гнусное, что-то порочащее Францию. И вы этого не чувствуете? Ведь во всем мире люди потеряют доверие к стране, давшей Вольтера, в стране, которая... Вы этого не чувствуете? Да ведь надо же, чтобы все узнали правду, чтобы рассеялся мрак. Ух, какой романтизм! А что они кричат? Доказательства измены? Пожалуйста, вот вам и правда. Купите газетку, и мрак рассеется... «Эй, газетчик!» Иронически улыбаясь, он подозвал запыхавшегося газетчика. Тот остановился, прошмыгнул между столиками и протянул ему над запотевшими бокалами антидрейфусарскую газетку. В ней напечатан был портрет изменника, статьи под крупными заголовками и на самой середине полосы фактимеля. Точное воспроизведение знаменитого «Бордеро», написанного размашистым жирным почерком. Воспроизведение этого бордеру Меркаде уже видел год тому назад в газете «Маттен». Перечень прилагаемых к всему материалу — краткое сообщение о гидравлическом тормозе, сообщение о Мадагаскаре, еще одно сообщение о новом учебнике по стрелковому делу и так далее. Как раз на основании этого документа который Бертельон в 1894 году признал написанным рукой Дрейфуса, последний был сослан на чертов остров. В публикации не оказалось ничего нового. Многие утверждали, что все это написано было не Дрейфусом. Поди разберись в этой путанице. Пьер передал газету господину Декастру. «Держите, дорогой мой». Вот вам правда, которой вы так жаждали. Мне она обошлась в два су. Не знаю, право, кого я обогатил, кто рассылает этих несчастных газетчиков выманивать у простофильма «Дети» за такую сенсационную новость. Меня это дело нисколько не волнует, хотя вчера из-за него выбили окна у моего коллеги Мейера, превосходного пианиста. Де Кастро не мог бы, однако, заявить, о таком же равнодушии, развернув газету, он жадностью впился в нее взглядом. Он что-то бормотал по-португальски, гусал свои усы, отодвинул стул для того, чтобы свет лучше падал на страницу, отставил газету подальше от глаз, потом опять придвинул, прищелкнул языком. «Вот уж не думал, сказал Меркадье, что это вас так заинтересует» кастро поднял голову и посмотрел на собеседника он явно был потрясем сидел раскрыв от изумления рот и словно внезапно очнулся от сна что за чудеса пробормотал он как будто разговаривая сам с собою вспомнив вдруг что он не один стал извиняться знаете ведь это поразительный случай да что такое спросил неья этот почерк Видите? Ах, вам он, конечно, ничего не говорит. Вам этот почерк не знаком. А мне, дорогой Мерковье, этот почерк очень хорошо знаком. Так хорошо знаком, что я ошибиться не могу. Нет, не могу. Я его давно знаю, зная человека, который так пишет. Да неужели это возможно? Значит, это он все сделал. А значит, это безусловно. Значит, другой-то ни при чем? Извините за нескромный вопрос. Я должен еще сравнить. Ничего нет проще. У меня 50 нет целых сотни его писем. Простите, ради бога, вы, наверное, думаете, что я сошел с ума. Но поставьте себя на мое место. Вы передали мне эту газетку. В ней воспроизведен документ, написанный на рукой изменника Дрейфуса. И вдруг я узнаю почерк. «Узнаю почерк. Это почерк моего клиента, моего бывшего клиента, с которым я вел дела многие годы. Он еще остался мне должен. Извините, я страшно взволнован. Но чем больше я вглядываюсь, тем больше у меня уверенности. Поймите же, дорогой мой, я так хорошо знаю этот почерк, что бывало по утрам, когда мне приносят целые груды писем, Я сразу же откладывал в сторону конверт, на котором адрес написан был этим почерком. Я знал, что это от майора. Майора? Какого майора? Майора Вальсен Эстергази. Ну и что же? Да послушайте, ведь это значит, что Дрейфус не виновен. Вы не поняли? Значит, все это Эстергази подстроил. «Надо сообщить судебным властям! Эстер Гази!» Пьер с удивлением смотрел на Маклера. Как он вдруг всполошился! Вот уж нельзя было от него ожидать. Люди зачастую совсем другие, чем мы о них думаем. А ведь ему-то что? Не все ли ему равно, как фамилия преступника Дрейфус или Эстергази, фамилия майора что-то напомнила Пьеру Меркадье? Но совсем из другой области. Но ведь это страшно важно, восклицал де Кастро. Надо вскрыть нарыв, спасти Францию. Опять вы за свое, Франция, Франция, восхищаюсь другой друг, восхищаюсь вашим патриотизмом. Но знаете, на вашем месте я бы сидел, да помалкивал. И так уж столько дикого безумия вокруг этого дела. А тут еще вы со своими разоблачениями. Вы представляете себе, какие неприятности на вас посыплются, если вы полезете в драку? Почерк, почерк. Ведь эксперты уже высказали свое мнение. Разве они пойдут на попятный И потом, ведь вы сами говорили, тут и генеральный штаб, и правительство но, послушайте, это яснее ясного. Я представлю письма, их сравнят. Сравнят? И тогда что? Или вы ошибаетесь, и в таком случае вам лучше не выскакивать. Или вы правы, а тогда дело совсем уж темное. Смотрите, как бы с вами не расправились. Это ведь быстро делается. Я бы на вашем месте постерекся. Однако мы с вами увлеклись, А о моих делах так и не поговорили. «Простите меня», — сказал Де Кастро, и, бросив на столик деньги, посмотрел вокруг, отыскивая взглядом лакея, чтоб расплатиться. «Простите, пожалуйста, но из этой истории я сейчас сам не свой. Очень хочется поскорее сравнить. Может быть, вы зайдете ко мне завтра в контору?» Он пожал руку меркадья и пошел по бульвару, сдвинув шляпу на затылок, и держа перед глазами газету. Он был поглощен изучением почерка. Пьера кликнул его. Де Кастро забыл на стуле портфель. Вот чудак. По бульвару проходили три хорошенькие девицы. Пьера изрительно усмехнулся. Странно устроены люди. Он чувствовал свое превосходство над ними. Наплевать ему и на их суды, И на все эти Бордеро, и на чертов остров, подумайте, за такой чепухи у Мейра выбили окна. А Де Кастро туда же вздумал читать наставление. Всех не переслушаешь. За соседний столик села очень питантная брюнетка, заказав себе пиво, она бросила на пьера меркадье призывный взгляд.